Так что вроде бы не о чем было беспокоиться. И все же, что-то Голубкову во всей ситуации не нравилось. Не в конкретных деталях, а именно вообще. Что-то тут было не то. Что? Знать бы. Он достал карту. Какой запас хода у судна такого класса? Тысячи полторы миль, не меньше. — Значит, заправлялся он где-то в Норвегии нормальной горючкой. — А тогда с чего бы, — спрашивается, — засоряться форсунком на полдороге? — Все, конечно, бывает, но когда что-то происходит не вовремя, это наводит на размышления. Второе. Погода. Голубков запросил сводку метеоцентра по Кольскому полуострову. — Верно. Ночь была тихая, с туманом, видимость около километра. Ну, не так, чтобы очень-то, при желании можно и идти. Трасса хорошо изучена, оснащена навигационными огнями, створными знаками, опять же, современные локаторы на лесовозе. Вполне можно выйти и в ночь. Не вышел. Почему? Спешить некуда. Но это нашим некуда спешить. А их ним есть куда. Время, деньги. И все же не вышел предпочел отстаиваться у стенки до утра. Причина. Или тоже просто случайность? Немноговато ли накапливается случайностей? Голубков взял трубку спецсвязи, чтобы позвонить в местное отделение ФСБ. Но помедливо раздумал. Через Кольский залив проходят десятки судов в сутки. У них там своих забот хватает. И что они могут выяснить? Ну, заходил. Ну, постоял. Ну, ушел колебавшись Голубков вызвал лейтенанта Авдеева, единственного, пожалуй, своего оперативника, еще не задействованного в операции «Капкан», и приказал срочно вылететь в Мурманск, а оттуда в Кольский залив, в поселок Полярный. Задача — шведский лесовоз. Стоял всю ночь у причальной стенки. Рядом, возможно, были другие суда. Контакты между командами — сходила ли команда на берег, поднимался ли кто из посторонних на борт, опросить пограничников, таможенников, докеров, дежурных по порту, не акцентируя между делом. «Что я должен узнать?» — спросил лейтенант. «Понятия не имею», — признался полковник Голубков. «Может, там и вообще нечего узнавать. Но вдруг всплывет что-то, хоть малость». Нам сейчас и малость сгодится. Приказ ясен? Никак нет. Ты вот что сразу запомни. Ясный приказ и дурак выполнит. А не ясный, тут вот и начинается настоящий контрразведчик. Понял? Так точно. Выполняй. Спецсообщение. Пастухов Голубкову. Люси Жермен и Объект П вернулись в Полярные Азори, привезли на АС и передали монтажникам несколько упаковок с модемом и другими аксессуарами для компьютера. Часть коробок Объектом П была заперта в сейфе главного инженера станции. Сам главный инженер работает в кабинете директора станции, который уже около года находится на лечении после участия в ликвидации последствий Чернобыля. Сейф удалось вскрыть заранее изготовленными дубликатами ключей. В одной из коробок оказались 4 радиовзрывателя марки NBMS 37242Q, работающих от сигнала космической связи, и компактное радиоэлектронное устройство для подачи на спутник инициирующего сигнала. Судя по маркировке, все взрыватели настроены на одну частоту. Детонаторы уложены в отдельную коробку, по внешним признакам рассчитаны на взрыв значительного количества ВВ. Взрыватели и детонаторы неотличимы от настоящих. Наши действия. Шифрограмма. Турист Джеффу. Пересылаю копию спецдонесения пастуха. Срочно найдите фирму производителя радиовзрывателей указанной марки и возможного покупателя. Также выявите абонента, зашифрованной в маркировке частоты и соответствующего спутника связи. Выясните в НАСА возможности подачи сигнала указанных параметров со спутника НАСА с близкой орбитой и возможности блокировки взрывного сигнала. Испытание должно быть проведено до начала операции. Спецтелеграмма. Голубков Пастухову. Ждите. Никаких активных действий не предпринимать. Шифрограмма. Весьма срочно Джефф Доктору. Джон Форстер Тернер с охранником вылетает в Москву. Забронированы билеты на Грозный. Ситуация непредсказуема. Охранник чрезвычайно опасен. Примите все необходимые меры предосторожности. Прилагаю подробное досье Тернера. Шифрограмма. Весьма срочно. Доктор Джеффу. Постарайтесь задержать вылет Тернера минимум на двое суток. Задействуйте через туриста отдел ВИЗ Российского генерального консульства в Нью-Йорке.